Вовлёнко перестроил группу и увёл штурмовиков на свой аэродром. На земле шли ожесточённые бои. Стремясь выйти из окружения, враг предпринимал яростные контратаки из бункера. Создавалась угроза прорыва. Командующий наземной армией попросил меня оказать немедленную помощь с воздуха. В те минуты в воздухе находилась группа Героев Советского Союза капитана Георгия Берегового. Я немедленно связался по радио с ведущим и перенацелил группу на северную окраину Буды, где находились вражеские танки и мотопехота. Вас понял, выполняю. Услышал я ответ капитана Берегового, а через минуту увидел, как его группа, изменив курс, пошла за Дунай, к мосту Иржебет и далее к северной окраине Буды. Береговой вскоре доложил, что он обнаружил вражеские танки и бронетранспортеры с автоматчиками. На мостоморже бед раздались взрывы. Над командным пунктом в это время появилась эскадрилья героя Советского Союза гвардии капитана Сергея Рябова, закалённого воздушного бойца. 8 раз враг подбивал его самолёт зенитным огнём на целях, но каждый раз Рябов выполнял боевую задачу и на повреждённой машине возвращался на свой аэродром. 23 раза Сергей Рябов вылетал на свободную охоту сделал 18 вылетов на разведку, а всего совершил более 150 боевых вылетов. Я связался с Рябовым по радио и перенаправил его группу, дал задание нанести удар по вражеским танкам, пытавшимся прорваться из окружённой буды. Рябов ответил: "Вас понял, иду на новую цель". С командного пункта обчего изыскавого командира мне доложили, что штурмовики действовали отлично, Они прижали к земле фашистов. Командующий попросил продлить обработку цели. По другой рации я запросил штаб. Ответил полковник Ероский: "Передал ему задание немедленно подготовить к повторному вылету группу Берегового и Рябова на северную окраину Боды". Начальник штаба доложил, что к вылету готов группа майора Кузина. Эта группа успешно штурмовала вражеский танк. Трудным был этот день для наших пехотинцев в ожесточённых боях, удерживавших свой участок севернее Буды. Помогая им в борьбе, три наши группы штурмовиков сделали по 3 вылета. Каждая группа висела над контратакующими фашистами не менее 20 минут. А в общей сложности 3 часа наши краснозвёздные илы не давали врагу подняться в атаку. В этот день враг из кольца окружения не вырвался. Может показаться, что подобный случай является исключительным, нетипичным для работы полков в корпусе. Вспоминая прошлые бои под Будапештом, я должен сказать следующее: именно тем и была характерна боевая обстановка, что она непрерывно изменялась, что приходилось гибко и быстро реагировать на эти изменения и держать эскадрильи в постоянной готовности к бою. Ликвидация окруженной группировки врага в Будапеште была закончена в середине февраля. Москва в честь этой выдающейся победы салютовала нашим войскам из 324 орудий, так же как в честь освобождения Киева. В приказе Верховного Главнокомандующего в числе отличившихся отмечались и части нашего корпуса. За боевую работу корпус был награжден Орденом Кутузова, И стал именоваться 5-й штурмовой авиационный в Винницке краснознаменный орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого корпус. В те дни мы жили боевыми делами фронта, и тем отраднее было услышать радостную весть об успехах своих близких, родных. Именно таким семейным торжеством для меня и для моей жены Марии Михайловны явилось известие о том, что наш сын Аркадий получил боевую награду – Орден Красной Звезды. Его, крылатого орленка, поздравляли все, кто находился в то время в штабе корпуса, а особенно боевые друзья, летчики и техники эскадрильи связи, в которой Аркадий был на штатной должности летчика. Вечером я как-то по-новому осмыслил то, чего достиг мой 15-летний сын. В авиацию его тянуло давно. Еще в Средней Азии в первый год войны он целыми днями пропадал в ангарах. Тогда мне это казалось вполне закономерным. Какой подросток пройдёт равнодушно мимо настоящих самолётов? На Калининском фронте, прилетев в штаб дивизии вместе с матерью, Аркадий Дневалов ночевал на аэродроме и добился зачисления на должность моториста.